Глава 6. Комар как только освободился от напарника, снова ускорился и кинул вперёд несколько гранат, чтобы ослабить защиту чёрного гига. Гусеница, оказавшись точно над ним, тоже сбросила сверху какую-то электромагнитную ловушку. Несколько столбиков воткнулись в землю, окружив Чёрного сеткой разрядов, и в этот самый момент брошенный в него муравей снова трансформировался. Не знаю, как работает сила инерции с гигами, но то ускорение, с которым он летел, как обычный человек, осталось и у его стальной туши. Это кижий живой раскалённый снаряд, который врезался в покрытого взрывами Чёрного и принялся ему тузить его словно боксёрскую грушу. На мгновение мне показалось, что у банды даже может получиться. Так слажено и продуманно выглядела их атака. Но нет. Мильтишение первого натиска пропало, и снова стало видно, что Чёрный стоит как ни в чём не бывало. А вот Муравей, который продолжал его бить, начал орать от боли. Красное марево добралось до него, несмотря на стальное тело. Королева попробовала вмешаться, ударив снежной бурей, но, кажется, это больше ослабило муравья, притушив его жар, чем помогло. Стало очевидно, что ещё немного, и чёрный покончит с ним, а потом снова начнёт накачивать весь район и наш дом в том числе своей красной гадостью. Если я хотел его остановить, то надо было пользоваться моментом, пока на меня не обращают внимания. Я смирился взглядом нож в правой руке, подкинул на пару сантиметров, проверяя хват и баланс, а потом побежал. Мимо всё ещё клубящегося красного марева, тоже по стене, как комар недавно. Если разогнаться, ноги знают, что делать. Мне нужно обладать для этого какой-то космической скоростью. Рядом показался замедлившийся комар. Я не видел его лица за маской, но чувствовал, что он растерян. Ускорь Приказал я, и через мгновение почувствовал, как мне уперлись спину, а в ушах начал свистеть ветер. Не бросай, предупредил я. В отличие от муравья мне нужно было не летать, а бежать, чтобы контролировать свое тело. Могло показаться, что я сошел с ума, лезть с одним ножом на тварь за сколка, которая еще и щитом прикрыта. Вот только как учил курильщик, для таких случаев и нужно холодное оружие в мире высоких технологий. Будто ракета, лазерный луч. Всё летит с определённой скоростью, на которой большинство щитов и гигов с лёгкостью всё впитают. А когда ты бьёшь мечом или ножом, ты сам определяешь скорость руки, можешь её придержать, добавить. В итоге получается подобрать своеобразную частоту удара, которая станет ключом к чужой неуязвимости. Нож врезался в защитную плёнку чёрного. Вокруг меня взвилось красное марево. Оно нелезло под кожу, как я невольно боялся, но всё равно было больно. Причём всё больнее и больнее с каждой секундой. Кажется, эта штука воздействовала напрямую на нервные окончания. Я старался не обращать на это внимания, но шврезался в защиту, замер, словно уткнувшись в стальную плиту, и я прижал к нему вторую руку, всё больше и больше увеличивая давление. Самый простой способ проверить чужой щит, нулевая скорость и максимальное ускорение. Получилось. Нож продвинулся вперёд на целый сантиметр. Глаза чёрного и гига, которые до этого игнорировали глупых мошек возле него, сразу же уставились прямо на меня. Он впервые с начала боя вытянул вперёд руку, чтобы откинуть меня уже с её помощью, но я оказался быстрее. Нож прошёл защиту и полоснул чёрного по шее. Увы, недостаточно глубоко, чтобы все закончить. И тут же меня в грудь, словно врезался стальной таран. Больно он бьет. Перед глазами словно полыхнуло звездное небо. Этот козел еще и сверх силы обладает. Успел подумать я, когда меня откинуло метров на двадцать назад. Я даже на пару секунд потерял сознание, и когда открыл глаза, ситуация на поле боя уже поменялась. Комар с муравьем на плечах, висящим словно безвольная тушка, отступал. Скрабей пытался задержать черного своими тенями, но красная мариева пожирала их за считанные мгновения. Гусеница крутилась в небе, но не могла ничего сделать. Единственный, кто сменил тактику и смог чего-то добиться, оказалась нежная королева. Она обрушила свою бурю на землю рядом с черным, создала из получившегося льда острые шипы и уперлась ими в его защиту. Почти мой приём. Не двигаться и усиливать давление. Увы, такой работает только со сталью. Вот только лёд начал неожиданно двигаться вперёд. Этого не должно было быть, но защита чёрного поддавалась. Успех заставил королеву вложить в атаку все силы, и это могло означать только одно. Ловушка! Только и успел крикнуть я. В тот же миг Чёрный нанёс ответный удар, воспользовавшись тем, что его противница увлеклась. Он резко двинул Красное марево к её дому со всех четырёх сторон, а потом одновременно бросил вверх всю накопленную массу, словно кипяток из сотни гейзеров. Королева попробовала прикрыть ольдом, но его было слишком мало для сдерживания такого потока, и Красное марево накрыло её с головой. Я мгновенно вспомнил, как сам купался в этой гадости. Было больно, но ведь это точно не все. Я быстро осмотрел себя. Кожа приобрела нездоровый розовый оттенок, а в паре мест и вовсе покрылась некрасивыми наростами с кровящими корками. Тем не менее, даже они сейчас не болели. А за резной неожиданной идеей я поднялся, сделал шаг вперед. Нервное окончание, словно ударило током. Еще шаг к черному, боль стала сильнее. И именно тогда я окончательно понял, как работает красное мариово. Оно заражает всех, кого коснется, а потом, чем ближе ты оказываешься к черному и гигу, тем сильнее и быстрее оно тебя убивает. Хочешь жить, хочешь растянуть мучения, убегай и не мешай ему. Хочешь сражаться, будь готов, что уже скоро твоя нервная система просто откажет, какой бы силой воли ты при этом не обладал. казалось, что хуже быть уже не может, когда гусеница спикировала к скорабею, и я услышал, как она тараторит. Он выпустил красный туман за пределами района, наверное, незаметно протащил по канализации. Теперь мы окружены. Корпараты не идут через кольцо, решили ждать помощи из Твери или даже из столицы. Герой хреновый. Я выругался вслед за девушкой с скорабеем, помощи на которую и рассчитывал не будет. И Гиги и столицы, конечно, справятся с черным, но вот район, который он залил своим туманом, вот, значит, как эту штуку называют другие, будет уже не спасти и всех, кто тут живет, как же бесит! Нужно было что-то делать, а я не знал, что. Казалось, маска мешает дышать, хотелось сорвать ее, но это была просто паническая атака. Никогда такого не испытывал во снах, а тут накатило. Звёздное небо, сотни, тысячи звёздочек. Перед глазами, как живая, встала та картина, которую я увидел, когда в меня врезался кулак Чёрного. Звёздочки. Неожиданно я осознал, что это не было галлюцинацией. Просто я пробил защиту и сквозь неё увидел Чёрного и Гигу, окружающий его красный туман с помощью своей искры. Это было не биологическое оружие, никакая-то энергия. Красный туман состоял из множества маленьких устройств, каких-нибудь наноботов, которые меняли нервную систему жертвы, чтобы та шла вразнос, стоило приблизиться к их хозяину и вступить с ним в резонанс. Или ещё что-то, детали были сейчас не важны. Главное, если это техника, то я могу её взорвать. Я поднёс руку к груди, ощутил множество звёздочек внутри своей кожи, пока они не успели залезть глубже. Несколько сотен, даже тысяч по одной я их буду менять годами. Я попробовал зацепить сразу горсть и сработало. Это было уже лучше. Я выделял кусочки красного тумана внутри себя, одну горсть за другой, а потом массово улучшал. Пробовал ослабить, уменьшить, они были от этого защищены, а вот от укрепления нет. Никто не подумал, что это может навредить. Я закладывал эту команду в каждого из паразитов. С каждым движением это получалось всё быстрее. Под конец я понял, что теперь смог бы захватить даже всё тело за раз. В этот момент в первых наноботах улучшение зашло слишком далеко, и как это бывало всегда с запущенными мной процессами, они начали взрываться. Из-за крошечного размера это было даже не больно. Так, словно у тебя под кожей провели наждачкой и всё. Ну и ещё кровь хлынула из всех пор, но почти сразу остановилась. Я сделал шаг вперёд, боли больше не было. По белому шершавому пластику маски текла собравшаяся в капли кровь, но с паразитами из тумана в моём теле было покончено. "Сюда!" рявкнул я комару, и тот не посмел меня слушаться. Через мгновение он уже сгрузил рядом со мной обессиленного муравья, а я положил руку тому на грудь. Две секунды ушло на то, чтобы ощутить все частички красного тумана внутри, а потом взорвать. Из него тоже хлынула кровь, но как я уже сам знал, это было не так уж и страшно. По крайней мере, пока техника черного не добралась до внутренних органов. Значит, ты и гик лекарь, редкий зверь. Заметив, что я делаю, с крыши спрыгнула Королева, и она быстро поняла, что к чему. Вылечи меня тоже. Я протянул к ней ладонь, чтобы коснуться, но передо мной выросла корка изо льда. Без рук не можешь? Девочка смотрела на меня из-под маски, и мне хотелось бы увидеть её глаза, но артефакт на лице каждого из нас заботился об инкогнито своего владельца. Либо так, либо сама. Я пожал плечами. Королева молчала. Я уже готов был от нее отвернуться, когда лед передо мной исчез. Что ж, рад, что она в меня поверила. Я положил руку ей на грудь, снова уже привычно захватил частички тумана и приказал им стать снежинками. Это могло быть красиво, но на наботы естественно просто взорвались. Королева вздрогнула, но не издала ни звука. Более того, в её костюме была какая-то дополнительная защита, и она впитала в себя всю выступившую кровь. Ни капли не упало на землю. Будем считать это платой за испорченный пистолет. Королева даже смогла пошутить, а потом у неё под ногами выросла огромная сосулька, снова закинув её на крышу. Пока там действительно было безопаснее. Но сколько это ещё продлится? У меня неожиданно появилась мысль, что я ведь теперь могу не сражаться. Если я умею лечить красный туман, то можно просто добежать до Ксюши и вытащить её наружу, плевать на блокаду, устроенную чёрным. Сколько бы тумана ни попало внутри нас, я всё взорву, и сестра точно выживет. В отличие от я снова вспомнил хозяина москвича, которого чёрный поразил в самом начале. Уистон был странным человеком, который всё свободное время тратил на небольшую теплицу с экзотическими перцами с самых разных концов света. В то же время он был своим. Часть урожая всегда заносил деду, чтобы похвастаться новыми самыми острыми сортами. А остальные соседи? Я не общался с ними, мне было плевать на них, но я знал их. Те же родители Пашки, которого я сгрузил у монастыря, остальные школьники, друзья и подруги Ксюши, которые в отличие от меня лучше ладила с окружающими. Я слишком привык к ним за эти 6 лет, чтобы просто так отдать их на поживу чёрному игигу. Я мог бы уйти, сказал я сам себе. Но я останусь, не потому что у меня нет выбора, а потому что сам этого хочу. Новый раунд. А мне подошёл скорабей и встал рядом. Попробуем поработать с тобой в одной команде. Сможешь лечить муравья прямо на ходу? Я чувствовал, что ему очень хочется спросить, что у меня за сила, но сейчас было не до того. Смогу, ответил я. Тогда повторяем первый рывок. Только комар бросит сразу и тебя, и муравья. Я помогу, добавил скорабей, увидев сомнение в силе самого тощего члена их банды. Постарайся лечить нашего стального мальчика, пока он будет пробиваться сквозь щит чёрного. Чем дольше вы продержитесь, тем больше у нас будет шансов. Звучало оптимистично. Чёрный гик, словно решив подпортить нам настроение, вскинул руки вверх, и тут же, словно от взрыва, взлетели крышки всех канализационных люков. Эта рыновость на ружу собрана им под землёй масса красного тумана. Она заполняла все улицы, поднявшись примерно до уровня окон первого этажа. Я невольно представил, что будет дальше. Туман скроет собой чёрного и гига с головой, потом накроет весь город, и тогда незаражённым добраться до этой твари будет просто невозможно. Я начал понимать опасность оскалков лучше, чем раньше. Если вначале не собрав и не подготовив все свои силы, они не особо отличались от обычных эгиев, то потом, учитывая их невероятный потенциал, с ними могли справиться только лучшие из лучших. В памяти всплыли безжалостные цифры статистики: средние жертвы при каждом вторжении черного эгида составляют от двух до десяти тысяч человек в маленьких городах вроде Старицы и до миллионов в крупных мегаполисах. Начали, рявкнул скоробей. Начали. Я стартанул на пол корпуса, обогнав муравья. Спереди заходила красная волна, готовая нас поглотить. Но тут сверху упало несколько гранат без осколков, просто чтобы расчистить нам дорогу. Спасибо гусенице, что прикрывает. Этого же момента ждали и комар со скоробеем. Я почувствовал, как меня окутили щупальцами стен, забирая на себя часть веса. где-то половину, и этого хватило, чтобы комар смог ухватить сразу двух человек, а потом ускориться. Кажется, от его усердия у меня подпалила часть волос, что не были прикрыты маской. Мгновение назад между нами с чёрным была ещё целая улица, а вот муравей уже снова вцепился в него. Я приложил руку к его спине и сосредоточился на уничтожении красного тумана, на нём, на себе, просто вокруг. Все пространство рядом с черным и гигом покрылось тысячами мелких вспышек, очень маленьких, словно стая моржары решила наплевать на красный туман и выйти на тропу войны. Муравей на этот раз не бил создание осколка, убедившись, что щит твари слишком силен, парень просто обхватил его руками и давил. Медленно, но верно он погружал руки внутрь. Казалось, еще немного и черный будет наш, но тут он снова нанес свой удар. Так же, как когда-то по мне, еле заметное движение и муравья откинуло в сторону. Показалось, что все зря, но про то, что наш противник может так сделать, уже знали. Более того, именно это и было частью плана. Скоробея призвал свою силу, и его тени тут же окутали кулак черного. Стоило ему показаться за пределами защиты, бей! Рявкнул он. Не ари! Свой ход сделала снежная королева. Оказывается, Скоробей успел с ней договориться, и как только рука Чёрного оказалась зафиксирована, девчонка тут же ударила по ней бурей, промораживая плоть, кровь и кости. Чёрный отдёрнул руку обратно, но было уже поздно. Мороз поглотил её и двигался всё дальше, локоть, предплечье. Я как заворожённый смотрел на проявление чужой силы, когда Чёрный показал, что ещё не всё кончено. Он ударил левой рукой по правой, разбивая её на кусочки и избавляясь от тяжёлого льда. Дыра в его щите тут же затянулась, и в мгновение мне показалось, что ничего не изменится, и чёрный продолжит своё дело даже с одной рукой. Но у него, похоже, сработал инстинкт самосохранения. Он что-то неразборчиво пробормотал. Только сейчас я осознал, что он не просто выглядит как человек, а может говорить. А потом резко втянул себя красный туман со всей округи. Это было как порыв урагана, который чуть не размазал меня о чужой щит. Хорошо, что даже не оборачиваясь, я среагировал на летящие со спины звёздочки тумана и рухнул вниз. В таком положении мне досталось уже не так сильно, и я даже успел заметить, как чёрный гиг с красной рукой, он восстановил потерянную конечность из своего же тумана, спрыгивает в ближайший люк. Хорошо. Но я почувствовал, что расслабляюсь. Да, тем же спешащим на помощь гигам будет сложнее достать чёрного в канализации, чем на поверхности. Но зато жерт среди мирных жителей точно не будет. Я справился. На лице появилась улыбка. Я попробовал подняться и только сейчас осознал, что моя спина превратилась в кровавое месиво. Красный туман чёрно вылетел с такой скоростью, что подхватил с собой целую тучу пыли, песка и грязи. Собственно, ею меня и приложило. Обидно, почти целым прошёл через такую драку и такой бесславный финал. Меня повело, и я присел на землю. Рядом со мной остановились ноги скорабея, и, наверное, ещё и он сам. Мысли стали заторможенными. Тебя заберут в больницу, он говорил быстро. Будут просить разрешения снять маску, не давай. Сами они на такое не имеют права без ордера на твой арест. Они будут пугать, но помни, ты хоть и бывший, но всё равно аристократ. Если тебя раскроют, это пожизненное за незаконное использование искры. Когда выпишут, мы будем тебя ждать. Рядом со скорабеем опустилась гусеница. Снизу вверх она тоже смотрелась очень даже приятно. Ты же помнишь, одно дело К нам прихромал комар. Кажется, сегодня он бегал больше, чем обычно. Я не сказал сразу. Спасибо. Муравей, тоже оказавшийся рядом, говорил легким басом. Я же думал о том, что совсем не такой представлял себе эту банду. Мог я предположить, что им хватит мужества, чтобы влезть в такой бой? Рискнуть жизнью только потому, что часть из них считает этот город своим? Как сказал скорабей, корпоративные гиги берут голой силой, а не же тем, что работают вместе. А ещё они с гусеницей назвали меня своим после сражения за свой город. Это звучало уже убедительно. Не так много, чтобы полностью изменить моё мнение, но один раз я помогу вам за то, что помогли спасти мою сестру. Я не видел этого, но почувствовал, как скорабей улыбнулся, а потом они поспешили уйти. Городские гиги увидели, что периметр искрявавого тумана пропал, и теперь осторожно продвигались к точке высадки осколка. Я почувствовал, что сознание окончательно уплывает, когда рядом со мной появились новые ноги в белых сапожках, украшенных сверху мехом и кровью. Последнее точно не специально, но смотрелось красиво, белый и красный. Почему ты назвал меня королевой? Надо мной стояла девчонка с альдом и бурями. Ты похожа на снежную королеву, честно ответил я. Интересно. Мне нравится это прозвище, возможно, возьму его официально, сказала девчонка. Ого, значит, она только начинает свою карьеру. Спасибо, что помогла спасти мою Начал я. Не говори. Королева меня оборвала. Лучше запомни, когда ты в маске, не рассказывай о своей обычной жизни. Ни слова, ни намека. Вычислить же. Спасибо. Мне точно надо будет привыкнуть к новой реальности. И еще. Она смерила меня взглядом. Маска без образа смотрится ужасно. К следующему разу обязательно придумай себе имидж. чтобы тем, кто будет с тобой работать, не пришлось краснеть. Она говорила ещё что-то, но я уже не слышал. Сначала отключился слух, потом зрение, а затем я окончательно потерял сознание.